Неожиданная преграда остановила поход группы. Эта преграда полностью перекрыла путь дальше. Авантюристов охватило замешательство, когда проход дальше им перекрыла неподвижная стена грибов. Дальше пути нет. Мы точно туда должны идти. Малют Калел, что скажешь? Подождите, ничего такого нет на. Целая колония гигантских грибов росла от стены до стены, от пола до потолка. Неожиданный барьер усеянных красными и синими точками грибов оказался на пути авантюристов. Микота и Харухима, оказавшись в тупике, заговорили с разочарованием в голосе. Лили тут же достала карту, пытаясь защититься от раздражения Вельфа. «Какой странный... запах!» Вельф пару раз втянул носом в воздух. После этих слов Белла волной захлестнула сознание, Он понял, почему, подходя к этим грибам, ощутил напряжение. Это было нечто большее, чем просто негодование от тупикового прохода. В его голове всплыли строгие уроки полуэльфийки, которая была для него как старшая сестра. «Когда поймешь, что ты в опасности, будет уже поздно!» У множества грибов огромной колонии появились отверстия, и они уставились на авантюристов подобием глаз из-под огромных зонтиков. Перестав маскироваться под грибы, монстры раскрыли свои темно фиолетовые тела и начали наступать подобно сложному отряду. «Это не стена! Это темные поганки!» Волна ужаса охватила группу, когда Лили закричала так громко, что чуть не сорвала себе голос. Темные поганки!» Подобные грибам монстры, которые избежали воздействия навыками кота, потому что у девушки не было никакого опыта в их истреблении. Эти монстры выжидают, пока добыча сама к ним подойдет, маскируясь под естественные колонии грибов, растущих в подземелье. Эти создания известны не меньше, чем различные виды монстр-насекомых, населяющих огромный древесный лабиринт, и они способны создавать облака ядовитого газа. Грибные шляпки начали раздуваться прямо на глазах авантюристов. Токсин фиолетовых мотыльков верхних этажей не идет ни в какое сравнение с токсином, используемым этими грибами. Он достаточно ядовит, чтобы отравление оказывало сразу несколько эффектов, и способен поставить на колени даже больших монстров, не обладающих достаточным сопротивлением. Секунду спустя прогремела цепочка хлопков, и монстры начали заполнять коридор ядовитым облаком. Авантюристы не успели отступить, они оказались в зоне поражения. Среагировал только Бел. Огненный шар! Уроки Эйны сделали свое дело, он знал, как остановить распространение яда. Девять всполохов быстрого пламени полетело по ядовитому облаку, Огненные снаряды преодолели плотное облако ядовитых спор и ударили прямиком в колонию темных поганок за ним. Фиолетовое облако, грозившее захлестнуть группу, перестало расти, и его разбавил дым. Уязвимые к огню монстры-грибы начали сгибаться от боли, их охватило пламя. Языки пламени перескакивали с гриба на гриб, даже самые огромные грибы из колонии монстров быстро становились головёшками. Реакция Белла позволила Ли остальным выбежать из фиолетового, смешанного с чёрным дымом облака достаточно быстро, но подземелье никогда не отпускает свою добычу так просто. Черная тень появилась с чистой стороны коридора, огромный Боров понесся к месту взрыва мгновение спустя. «Боевой кабан?» Подобный вид монстров относится к категории больших, и этот его представитель был высотой 2 метра. Догорающая колония грибов даже не замедлила зверя, Его налитые кровью глаза уставились на авантюристов, а шкура стояла дыбом. Монстр был не один, за его спиной была еще одна орда монстров. Кабан взревел, и бакбиры вместе с монстром-насекомыми последовали за ним через пламя. «Проклятие!» Вельф повернулся и бросился к фиолетовому ядовитому облаку. Не замедляясь, он отбросил дворучный меч и схватил огромный щит с за калили. Красноволосый парень оказался на пути кабана, прикрыв своих друзей. Серебряный щит, созданный его собственными руками, столкнулся с двухметровым монстром. Лишь благодаря силе, дарованной ему поднятием уровня Хурухимы, Вельф смог стоять на ногах, поглотив удар, который большую часть авантюристов, поднявших уровень, отправил бы в воздух. Вельф сдвинулся всего на несколько шагов, пробороздив землю ногами, прежде чем полностью остановить натиск монстра. Микота вступила в бой в следующее мгновение. Перепрыгнув Вельфа, она вытащила Чазан, Один из парных кинжалов, который всегда держала при себе, и нанесла удар сверху прямиком в шею монстра. Попадание было чистым, брызнула кровь, но этого оказалось недостаточно, чтобы обезглавить боевого кабана. Микота извернулась в воздухе и ударила еще несколько раз. Монстр рухнул на землю, а кровавленная девушка приземлилась рядом. Белл перескочил через тело монстра и врезался в орду, следовавшую за кабаном. Он обнажил кинжалы... Фиолетовый развод снес голову Багбира, отправив ее в полет, красный развод мгновение спустя сразил следующего монстра. Фирменная скорость Белла застала наступающую орду монстров расплох. Они не могли нанести удар изворотливому парню, собравшему на себя все внимание налетевших монстров. Он сдерживал Багбиров, нанося некоторым из них смертельные удары, пока вельфа и Микота не подоспели на помощь с более крупными клинками, двуручным мечом и катаной, Втроем авантюристы позаботились об остальной группе монстров. Последний удар Белла закончил битву. Трое людей едва переводили дыхание, их лица озряли искритлеющих остатков монстр-грибов. Харухима уже бросилась к своим товарищам через груду трупов монстров, но Лили схватила ее за руку. «Ещё безопасно! сказала девушка-полурослик, взглядом указав на остатки облака и спор. «Слушайте, а можно мне что то к Конечно! С ее секунду! Вельф, спотыкаясь, вернулся к помощницам, его кожа блестела от пота. Харухима тут же достала фиал с зеленой жидкостью и протянула красноволосому парню. В дыхание фиолетовых спор отравило вельфа, он осушил зеленое варево одним глотком. Черт, бал почти всех поджарил, а даже среагировать не успел. Наверное, в рангом повыше. не с простой надежды на лучшее в бой кидаются считаете, что вам еще повезло. Отравление бывает куда сильнее, и восстановление отнимает гораздо больше времени». Лили продолжила рассказом, что самые неудачливые могут умереть на месте, роясь в своем огромном рюкзаке, после того, как убедилась, что дыхание Вильфа пришло в норму. Вытащив несколько предметов, она повернулась к остальным. «Господин Белл, госпожа Микота, как вы себя чувствуете?» «Боль не прошла, но я могу держаться. Все такое тяжелое. «Совсем сил нет». Микута и было вернулись к помощницам, их лица были бледными. В отличие от Вельфа, они получили продвинутую способность иммунитет, повышая уровни. Впрочем, она не была достаточно эффективна, чтобы полностью свести на нет действия яда, и потому отрава темных поганок все равно причиняла им боль. Острые клыки и когти не единственное, чего стоит опасаться авантюристам в огромном древесном лабиринте. «Госпожа Виена, вы выглядите совершенно нормально». «Просто я в порядке». Виена, будучи порождённым подземельем драконом, наверняка родилась с высокой сопротивляемостью к подобным воздействиям. Авантюристы посмотрели на нее с беспокойством, а девушка в ответ не могла понять, почему за нее беспокоиться. Лели вздохнула и приказала Харухима выпить противоядие, просто на всякий случай, а потом выпила одно сама. «Микото-сан, был сама? А как же вы?» Запасы нужно сохранять. Я и Балсан поделим делям одна на двоих. Жизнь в бедности и членство в семье такими как Зучи научила Микота бережливости. Она ответила на вопрос Харухима, не задумываясь. Бел взял бутылочку с противоядием, на которой стояла эмблема семьи Миаха из рук Харухима, и пробормотав Ну ладно. Выпил половину и передал фиал Микота. Сердце девушки на мгновение замерло когда она приняла половину фиала противоядия и поняла, что из него только что отпил Белл. Она посмотрела на горлышко бутылочки и покраснела, только после этого осознание добралось и до Харухимы, тут же прикрывшей глаза рукой. «И раз, и два, и...» шепотом произнесла Микота и, несмотря на покрасневшие щеки, выпила остатки. Даже Белл, заметив это, покраснел. «Какая хитрость!» подумала про себя Лелий, сжав кулаки, я одарив Микота завистливым взглядом. Спустя несколько секунд, когда все пришли в себя, уши Виены начали подрагивать. «Я слышу что-то! Слышишь?» Виена повернула голову, ее эльфийские уши что-то уловили. Вокруг было тихо, Бэлл проследил за взглядом девушки по пути, к которым они пришли, казалось, ничего не происходит. Вельфы остальные начали задумываться, не случилось ли чего с Виеной, когда... «А! Я тоже услышала!» Белла и Микота тоже привлек странный шум. Необычный звук. Им еще не приходилось слышать ничего подобного на этом этаже. Вьена обладает усиленными по сравнению даже с авантюристыми чувствами. Страх появился на ее лице, будто грядет что-то зловещее. Девушка воевр отступила на шаг. «Это крылья? Нет, не совсем похоже». Приближающийся звук не был похож ни на авантюристов, ввязавшихся в бой, ни на завывание «рыки монстров». Необычный звук вскоре услышала и Лили. Она тоже поначалу подумала о хлопках птичьих крыльев, но вскоре поняла, что звук кажется каким-то более металлическим. Капля пота покатилась по ее шее, она закинула за спину рюкзак, а Вельф принял защитную стойку, подняв меч. Шум становился все отчетливей.